Глава 28. Леон не слышал никаких звуков за дверью. Медленно поворачивая ручку, он беззвучно вошёл в комнату. Там всё оставалось неизменным, всё выглядело так же, как и раньше. Он приблизился к шкафу и открыл его дверцы, получив ещё один удар. Леры не было. Он по инерции заглянул под кровать. Никого. «Так значит, она приходила? Возможно, чтобы забрать какие-то вещи?» — подумал Леон. Он не помнил точно, что могло пропасть, не помнил все её вещи. Янтарные фигурки, которыми она так часто играла, были на своих местах на полке. Леон прикрыл лицо руками. Эти шутки уже не казались такими безобидными. Он ещё раз осмотрелся и заметил на столе фигурку оригами сложенную из белого листа бумаги в форме обычного кораблика. Леон нахмурился. «Кажется, этого раньше не было здесь». Он взял фигурку в руки, внимательно её осмотрел и заметил, что на обратной стороне бумаги что-то написано. Он развернул кораблик. Теперь там было гораздо больше текста. Он надеялся, что наконец-то найдёт объяснение и узнает, почему она ушла. Он хотел понять причины. Сейчас он бы сделал всё, чтобы вернуть дочь». Но слова, которые он читал, не соответствовали его ожиданиям. Его мозг отказывался верить. Это было похоже на глоток газированной воды, когда ты ожидаешь, что в стакане будет обычная. «Глупый ли он?» «Ты решил, что она ушла сама. Тебе нужно было подумать, прежде чем привести в этот дом её, и не думай сообщать в полицию». «Сделай так, как я говорю, и ты найдёшь свою дочь. Жди». Его лицо застилал пот. Он смял кораблик, сжал его в кулаке и с силой ударил по стене. Он стоял перед своей виной, получая, казалось, заслуженное наказание. «Кто смеет так издеваться? Кто ты такой, чёрт побери?» Он снова кричал. Слова сотрясали воздух и отлетали рикошетом от стен ему в уши. «Жди». Это слово зажимало его в кресле, скручивая руки и ноги верёвкой. В холодной комнате стало душно и начало тошнить. Леон вышел и выключил свет. Он сделает всё, что нужно, лишь бы вернуть Леру. Сколько ему придётся ждать и чего именно, он не знал, но знал, что должен разобраться с этим сам».